Глава вторая. Мнелла сидела в таверне в компании мало знакомых ей людей и чувствовала себя лучше, чем дома. Не в последнюю очередь потому, что сунувшийся было в ее сторону брат, увидев, что сестра не одна, развернулся и двинулся к выходу. Подошла официантка и расставила на столе новый заказ. Кому-то эль, кому-то сок или местный лимонад. Девушка отодвинула полупустой бокал, алкоголя ей больше не хотелось, и сосредоточилась на яблочном соке. «Так». «У меня будет два вопроса», — присел рядом Хосе Луис. «Первый. Как можно сократить твое имя, чтобы тебе самой нравилось?» «Второй. Чего это твой брат так тебя не взлюбил?» «А как хочешь», — махнула рукой на первый вопрос девушка. «Родители звали Литой. Можете и вы так же. Можете свое придумать. На обидные прозвища просто отзываться не буду». — Ну, лита так лита, — решила Мария Хосе, сидящая с другой стороны от нее. — А что с братом? — Да ничего особенного. Мнела немного погрустнела, не хотелось поднимать эту тему. Моя мама на самом деле ему не родная, мачеха, но он ее полюбил и решил, что она может быть мамой только ему. А потом родилась я. Ну и какая могла быть реакция разбалованного ребенка, который привык, что всегда получает то, что хочет? А тут раз, и никто не собирается избавляться от ненужной ему сестры. Под конец еще магия это вылезла, планы попортила. Лика уже видел себя в офицерской форме, а пришлось покинуть корпус и отправляться сюда. Вот я и используюсь в качестве девочки для битья. «Ясно», — усмехнулась новая знакомая. До сих пор не повзрослел. «Ну ничего, мы тебя в обиду не дадим. Верно, ребята? Остальные...» Прислушавшиеся к рассказу однокурсницы, студенты одобрительно зашумели. — А куда родители смотрели? — поинтересовалась еще одна девушка. — Нет, я понимаю, мальчик маленький, мама умерла, папа все позволяет, сопли вытирает, в попу целует. Но когда взрослый мужик так себя ведет, это ж не дело. федерика один раз попался отцу, когда в очередной раз довел меня до слез, — вспомнила девушка. И папа пригрозил, что лишит его наследства. После этого брат стал аккуратней а если я жаловалась, то потом от него доставалось еще больше. Сволочь!» — вынесла вердикт Эстер. «Ну ничего, ребята, поможем подруге?» Курс дружно зашумел. «Ребята, не надо, пожалуйста!» — взмолилась Мануэла. «Мы же только поступили, а он на третьем курсе, да еще на других знакомства. Они же нам такое устроят, что потом хорошо, если количество конечностей будет совпадать с изначальным. Не устроят, не бойся!» успокоил ее Хосе Луис. «Во-первых, мы первыми никогда не начнем с ними конфликтовать. У нас для этого причин нет. А вот постоять за себя или друзей – совсем другое дело. Во-вторых, если они попробуют применить против нас магию, то тут же окажутся за воротами, с документами в одной руке и запрещающим браслетом на другой. А наличие такого браслетика – приговор». Его носители не возьмут ни на какие приличные должности. Ну, может, где-то на границе место и найдет. Там таких много. Но в столице карьеру не сделать. В обиду мы тебя не дадим, присоединилась к брату Мария Хосе. Но проучить того, кто привык ко вседозволенности, надо. А дальше все от него самого будет зависеть. Если не оставит тебя в покое, получит браслет. Отстанет – значит, не все потеряно. Мануэла задумалась. Возможно, не так брат и глуп. Он ушел из таверной, ничем не обратив на себя внимания, не стал задирать при посторонних. Но что потом? Он может и дальше подставлять ее, хорошо, если по мелочи. Осторожно пакостить, после чего подбрасывать к ней улики. В результате именно ей грозило обзавестись запрещающим браслетом. Для женщины это не так страшно. Можно выгодно выйти замуж и посвятить оставшуюся жизнь воспитанию детей, Рукоделию, цветоводству. В общем, вести размеренную жизнь почтенной матроны Свои подозрения девушка тут же поспешила озвучить. «Ты с кем в комнате?» Тут же подскочила Эстер. Услышав имя, минуту подумала, потом решила. «Завтра иду к куратору. Говорю, что хочу с тобой вместе жить. Меня тоже с девочкой из другой группы поселили. А поменяться в первые дни вроде как разрешают». «Ну, в самом крайнем случае, ректора попытаемся поймать». «Слушайте, неожиданно заговорила еще одна девушка, до того только прислушавшаяся к разговору и параллельно что-то обсуждавшая с другой группой ребят. А что, если Литти сразу к ректору сходить? Не то чтобы пожаловаться, а попросить защиты? Мол, не успела поступить, а тут такое дело. Не мог же кто-то посторонний так поприветствовать? Как правило, старшим курсам до нас дел особо нет». Первые полгода так точно, пока сессия не пройдет, и самые бездарные студенты не отсеются. А с родственником отношения натянутые. Вот и опасаюсь пакости с его стороны. — И как я к нему пойду, если куратор сказала все вопросы через нее решать? — нахмурилась студентка. — Ты, Сильвия, извини, но я не хочу, чтобы меня на нарушении правил в первые же дни поймали. — Придумаем, — отмахнулась девушка. — Было бы желание, а способ его осуществить — всегда найдется. Несколько парней после такого заявления не удержались от смеха. После начали обсуждать, как можно якобы случайно встретиться с ректором. Но сходу придумать ничего не получилось, поэтому тема снова сменилась. Продолжили знакомиться, строить планы на учебный год, гадать, какие же изменения их ждут. Мануэлла не отставала от остальных, слушала, говорила, смеялась над шутками, в общем, наслаждалась столь удачно проводимым временем первый курс внимание неожиданно услышали они голос сеньоры солер через час ворота академии закрываются расплачивайтесь и возвращайтесь я сейчас подскочил со своего места эстер и исчезла кто то подозвал официанта чтобы принесли счет как платим кто что заказывал или делим на всех поинтересовался один из парней делим высказалось большинство пока сообразишь Кто что и сколько раз заказывал, в академию не успеем. Пока считали, вернулась Эстер. Я успела с куратором переговорить. Решила не откладывать. В общем, она не против, чтобы студенты менялись комнатами. Говорит, это нормальная практика. Главное, чтобы девушки жили с девушками, юноши с юношами и не перемешивались. Услывшие это студенты рассмеялись. Ну и отлично выдохнула Мануэла. «Тогда завтра договариваемся с нашими соседками, ну или смотрим. Кому как удобней». Девушки положили на стол свою долю оплаты и отошли обсудить детали. Остальные, кто выворачивал карманы, считая, есть ли с собой нужная сумма, или договаривались, что кто-то за них заплатит, а они вернут уже утром. Хозяин таверны смотрел на это спокойно. Все как обычно на студенческих праздниках. Хоть первый курс отмечает что-то, хоть выпускной ничего нового. Ну, разве что крепость напитков. Но это зависело не сколько от возраста студентов, сколько от того, кто к чему привык. Наконец выбрались на улицу. А не хочется в комнату идти. Выдохнула Сильвия. Погода хорошая, тепло. Может, в саду посидим? Вроде это не запрещено. Главное, мы до закрытия ворот успели. А корпуса дольше открытыми стоят. Кто-то отказался, сославшись на усталость, но большинство отправились в сторону одной из алей находившихся подальше от преподавательского корпуса. — Вы же хотели на ректора охотиться, — Мануэлла показала на скамейке возле входа в корпус, где размещались сотрудники академии. — Давайте туда. — Не, — покачал головой Антонио, — не лучший вариант. Эдак можно дружно вылететь еще до того, как первое практическое занятие посетим. Остальные дружно согласились. — Гуляем, значит. Неожиданно раздалось сзади. «Веселимся!» Правокурсники повернулись. Позади стоял заметно нетрезвый студент одного из старших курсов. Друзья пытались увести его, но он отталкивал их. «Это что такое?» — нахмурился Хосе Луис. эдерика Рика», — выдохнула Мануэла. «А, так это и есть автор того плаката, что сегодня утром украшал лестницу», — хмыкнул Антонио. «Если честно...» «Думал, что это кто-то более солидный, что ли? Представительный мужчина, который скоро станет сильным магом». «Ну ты что?» – протиснулся вперед крепкий парень, которого с радостью бы взяли в любую военную часть. Кажется, Диего. «Если кто-то начал воевать с женщинами, то назвать его мужчиной проблематично, и очень сомневаюсь, что из него получится хоть какой-то маг. Ну, может, в какой-то деревне зубы лошадям заговаривать сойдет» если местная знахарка авторитетом не задавит». Позади кто-то заржал. Мнелла хотела посмотреть, но побоялась оборачиваться. Все свое внимание она сосредоточила на брате, чтобы успеть заметить, в какой момент надо кричать, чтобы друзья бежали. Слишком хорошо она знала его вспыльчивый характер. Правда, с пьяным Федерико дело ей иметь не приходилось, но она опасалась, что из себя он выйдет быстрее обычного. «Идем, Лика!» Осторожно потянул его за рукав один из однокурсников. — Ты явно выпил лишнего. Если преподаватели тебя увидят в таком состоянии, не поздоровится, Устанешь на отработках. А если еще и сделаешь им хоть что-то, точно в самый дальний гарнизон придется ехать и никакой карьеры тебе уже не видать. Хорошо, если там до начальника дослужишься. Непонятно, то ли решительный настрой тех, кто еще не создал в своей жизни ни одного заклинания, так подействовал, то ли увещевание приятеля, но студент выдохнул, потом плюнул себе под ноги, повернулся и нетвердой походкой двинулся к общежитию. Когда третьекурсники скрылись, все облегченно вздохнули. — Я боялась, он убьет вас, — призналась Мануэлла. — Обычно Лика хоть как-то сдерживается, но сегодня скорее удержали его. Твой брат — псих, — покачал головой Диего. Ему не в маге надо, а голову лечить. Я не понимаю, куда смотрело руководство Академии, когда принимало его. Подозреваю, решили, что обученным он будет менее опасным, чем неумеющим контролировать свою силу, — хмыкнул Хосе Луис. Могли бы сразу браслет одеть, и никаких мучений, но ну и ограничений в том числе, — нахмурился Антонио. Браслет до начала обучения? Не приносят проблем. Не могли, вздохнула девушка. Брат хотел, но отец был категорически против. Он считает, что быть магом куда престижнее, нежели обычным военным. Так что я не знаю, каким образом, но именно отец устроил так, что федерика поступил в академию против своего желания.